Гапоновщина Рабочих, с которыми шел Гапон, расстреляли у Нарвской заставы в 12 часов. «В три часа Гапон уже был у меня», — вспоминает Горький. Переодетый в штатское платье, остриженный и обритый, он произвел на меня трогательное и жалкое впечатление ощипанной курицы. Его остановившиеся, полные ужаса глаза, охрипший голос, дрожащие руки, нервная разбитость, его слезы и возгласы, что делать что я буду делать теперь проклятые убийцы все это плохо рекомендовало его как народного вождя но возбуждало симпатию и сострадание к нему как просто к человеку который был очевидцем бессмысленного и кровавого преступления позвольте гапон был не только очевидцем этого преступления но одним из самых деятельных и амбициозных организаторов его сам горький пишет об этом в начале очерка гапон Кстати, когда он писался, Горький уже знал о двурушничестве Гапона и, конечно, догадывался, что Гапон не самоубийством покончил, а его убили его же товарищи из боевой организации СССР. И личность Гапона Горький знал очень хорошо. Очерк Гапон. Человек этот, имя которого прогремело по всему свету, как имя вождя русского народа, родился 28 лет тому назад на юге России в маленьком городке Беликах, Полтавской губернии. Его отец, управляющий имением генерала Рындина, человек религиозный, пожелал, чтобы сын служил церкви и отдал его в семинарию. Там Георгий Гапон, юноша впечатлительный, как всякий южанин, подпал под влияние рационалистических идей графа Льва Толстого. Однако это увлечение враждебными духу ортодоксальной церкви идеями не помешало ему кончить семинарию и принять священство. В 1901 году Георгий Гапон получил место священника в церкви пересыльной тюрьмы Петербурга. Тюрьма стоит в местности, где группируется много фабрик, в том числе обширный казенный Путиловский завод. Здесь Гапон невольно должен был войти в соприкосновение с рабочими. Он человек футов около шести, черноволосый, худой, с темными тревожными глазами, быстрый в движениях. Черты лица его мелкие и острые, не останавливают на себе внимание и запоминаются с трудом. Говорит он очень страстно, обнаруживая сильный темперамент и очевидный для интеллигентного человека недостаток эрудиции, широкого образования и политических знаний. Чтобы понять его влияние на рабочих, необходимо рассказать следующее. В 1900-1901 годах правительство испуганная развитием интереса к вопросам политики и ростом революционного настроения среди рабочих Москвы и Петербурга, задумала взять это движение в свои руки. С этой целью были ассигнованы крупные суммы и избраны лица, на которых департамент полиции возложил задачу перенести интересы рабочих с вопросов политики на вопросы экономические. В Москве за это принялся чиновник охранного отделения Зубатов, быстро доказавший, что департамент не ошибся, поручив ему это дело. В короткое сравнительное время агенты Зубатова успели убедить рабочих Москвы, что правительство ничего не имеет против экономического улучшения быта рабочего класса, но этому всеми силами препятствуют капиталисты. Рабочие должны бороться с капиталом, а не с правительством. Правительство же готово всячески способствовать успешной борьбе рабочих. Бороться с фабрикантами необходимо на экономической почве, А потому правительство предлагает рабочим организовывать союзы для улучшения быта рабочих, общества, взаимопомощи, кассы и так далее. Было обещано издание законов о фабричной инспекции, о стачках, страховании. Была сказана туча ласковых слов. Для тех рабочих, которые вошли в организацию Зубатова, дана свобода собраний. Рабочие пошли на эту удочку. Революционное настроение среди них стало понижаться образовалось Общество рабочих механического производства. На собраниях этого общества всякий, начинавший говорить на политические темы, немедленно изгонялся рабочими вон из зала, а затем шпионы Зубатова тащили его в тюрьму. Эта наивная и грубая политика бездарных и жадных людей, озабоченных только сохранением своей власти, разумеется, не могла держаться долго. На первых же порах она возбудила тревогу среди капиталистов и сильно помогла росту их оппозиционного настроения, что вполне естественно. Затем наиболее разумные рабочие скоро начали понимать, что их обманывают. Но раньше, чем дело Зубатова провалилось в Москве, оно нашло для себя почву и организаторов в Петербурге. Поп Георгий Гапон явился на сцену как организатор петербургских рабочих в начале 1904 года. Его публичному выступлению в этой роли предшествовало следующее весьма важное обстоятельство. В феврале 1904 года он пришел к петербургскому митрополиту и просил главу церковных учреждений разрешить ему Гапону посвятить свои силы делу организации рабочих Петербурга для проповеди среди них религиозно-нравственных идей. Митрополит категорически запретил ему заниматься этим делом. Но, несмотря на запрет непосредственного начальника, Министр внутренних дел Плеве удовлетворил просьбу Гапона, что являлось со стороны министра явным нарушением прерогатив церкви, а со стороны Гапона – ослушанием, за которое, по церковным правилам, он подлежал духовному суду и строгому наказанию. Однако митрополит не протестовал против грубого вторжения Плеве в область ему неподведомственную и не предал суду Гапона. Последнее обстоятельство всех очень удивило, потому что русская церковь крайне строго следит за дисциплиной среди своих служителей и наказывает их весьма сурово. Такое мягкое отношение к Гапону могло бы быть объяснено нежеланием раздражать рабочих, но в то время Гапон еще не был популярен среди них. Через несколько дней после визита к митрополиту Гапон публично открыл основанное с разрешения Плеве общество петербургских рабочих и был выбран председателем этого общества. На открытии присутствовал петербургский градоначальник Фуллон, чиновники полиции и агенты охранного отделения. Гапон снялся вместе с ними в одной группе. Общество основало в разных частях города Петербурга 11 отделов. Председателем каждого отдела был выбран рабочий, а во главе всех стоял сам Гапон. Когда факт сношения Гапона с министром Плеве и охранным отделением был точно установлен, революционная интеллигенция и политически развитые рабочие решили не вступать в сношение с Гапоном, но вести революционную пропаганду на собраниях его легального общества. На первых же митингах среди рабочих своей организации Поп стал резко нападать на деятельность революционных партий и предостерегать рабочих от увлечения политикой. Его личная политическая программа была крайне неопределенной, можно, однако, характеризовать ее старой славянофильской формулой «царь и народ» то есть непосредственное общение царя с народом. Но в своих речах он старался избегать вопросов политики. Критикуя весьма невежественно и пристрастно деятельность революционных партий, он не выдвигал, как я сказал уже, ясной программы. Такой же неопределенностью отличались и его экономические взгляды. В формулировке их он подчинялся практическим указаниям самих рабочих. Творчество его личной мысли отсутствовало и в этой области. Кратко говоря, он был только фонографом идей и настроений рабочей массы. Около него группировалась бессознательная, но все более возбуждавшаяся, под давлением действительности рабочая масса. Он собирал в себе, как в фокусе, ее инстинктивное, все возраставшее революционное настроение. Его сильный темперамент отражал это настроение обратно в массу, не вводя, однако, в ее духовный мир каких-либо своих идей. Пафос его речи, Его странные жесты, сверкающие глаза, сильный, хотя грубый язык, показывал рабочим, как в зеркале, самих себя, в образе, уже несколько облагороженном, в формулах, уже более ясных, чем их личные, полусознательные догадки о причинах бедствий рабочего класса в России. Он был типичный демагог, очень дурного толка. «Кровавое воскресенье» было подготовлено силой рабочей массы, и роль Гапона в этот день мог с успехом выполнить любой из них. В этот день рабочие двинулись к Зимнему дворцу сразу из 11 разных пунктов. Во главе одной из этих волн шел Гапон. Была ли именно эта волна самой сильной? В ней было около 20 тысяч человек, всего же к Зимнему дворцу шло почти 200 тысяч. Очерк Горького о Гапоне оставляет сложное ощущение. В нем слишком много противоречий. Если Гапон был фигурой настолько сильной, что сумел уговорить умнейшего Плеве победить всевластного в петербургской епархии митрополита, организовать политическое общество, которому подчинялось 200 тысяч человек, и вывести рабочих к зимнему, руководители 11 ячеек подчинялись непосредственно ему, то каким образом можно называть его безликим отражением рабочей массы? Кстати, в письме к Екатерине Пешковой от 9 января 1905 года Горький отзывался о Гапоне совсем иначе. Его Гапона-будущее рисуется мне страшно интересным и значительным. Он поворотит рабочих на настоящую дорогу. Да и гибель рабочих совсем не воспринималась им тогда как бессмысленная бойня. Рабочие проявляли сегодня много героизма, но это пока еще героизм жертв. Они становились подружья, раскрывали груди и кричали «Поли! Все равно жить нельзя!» Сравните это с описанием расстрела в очерке 9 января, созданном после того, как Горький отошел от эсеров и примкнул к большевикам. «Какая там стрельба? К чему?» — солидно говорил пожилой человек с проседью в бороде. «Просто они не пускают на мост. Дескать, идите прямо по льду». И вдруг в воздухе что-то неровное и сухо просыпалось. Дрогнула, ударила в толпу десятками невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерзли. Масса продолжала тихо подвигаться вперед. «Холостыми!» — не то сказал, не то спросил бесцветный голос. Но тут и там раздавались стоны. У ног толпы легло несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась за грудь и быстрыми шагами пошла вперед на штыки, вытянутые навстречу ей. За нею бросились еще люди и еще, охватывая ее, забегая вперед ее. И снова треск ружейного залпа, еще более громкий, еще более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски. Точно чьи-то невидимые зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнула вдоль по дереву забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали, по двое, по трое. Приседали на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то прихрамывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие красные пятна. Они расползались, дымились, притягивали к себе глаза. Толпа подалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий, потрясающий вой сотен голосов. Он родился и потек по воздуху непрерывный напряженно дрожащей пестрой тучей криков острой боли, ужаса, протеста, тоскливого недоумения и призывов на помощь. В очерке 9 января акценты существенно смещены. Это уже пишет человек, серьезно разуверившийся в возможностях народной революции, на которую делали ставку народники и эсеры. Это пишет уже совсем другой революционер, Поставившей на партийную элиту, на рабочую революционную аристократию, которую он изобразил в повести «Мать». И все же, при всем видимом презрении к Гапону, в очерке не чувствуется ненависти к нему. Если вспомнить ранний рассказ Горького «Мой спутник» о проходимце, князе Шакро, то Гапона тоже можно считать спутником Горького. Да и разве его одного? Разве не целое поколение маленьких вождей, героев, было воспитано революционной романтикой раннего Горького. Снимая с Гапона вину за то, что случилось 9 января, Горький фактически снимал вину из себя, называя причиной случившегося неразвитость народной массы. Но не он ли возбуждал эти неразвитые массы и их вождей? Не он ли призывал к безумству храбрых и высмеивал мудрость кротких? Очерк о Гапоне писался в 1906 году в Америке, с очевидной целью убедить американскую прессу, что проблема поражения революции заключается не в ее вождях, а в недостаточной подготовленности народа. Поэтому с таким жаром Горький возражал против того, что Гапона могли убить сами революционеры. «В американской прессе говорят, — пишет Горький, — что Гапон повешен революционерами. Этого не может быть!» Революционерам не было никакого дела до папа Гапона, а они не состояли в сношениях с ним. Дело русской революции чистое, честное и великое дело, в нем не могут играть никакой роли люди, подобные папу Гапону. Если папа повесили, это должны были сделать его друзья, рабочие созданные им организации, они могли казнить его за попытку продать их правительству. Горький был неискренним, он лукавил. Конечно, тогда он еще мог не знать, что Гапона убил его друг и учитель Рутенберг. Позже Горький сам напишет об этом в «Климе гене. Но то, что после расстрела рабочих 9 января Гапон скрывался в квартире Горького, что его остриг и переодел друг Горького, Сава Морозов, что Рутенберг вместе с Гапоном тут же сели писать воззвание к рабочим против царя, этого Горький не мог не знать, ибо он сам в этом участвовал.